Глава пятьдесят четвертая. Эрика открыла глаза. В гостиной висела сумеречная мгла. На улице стемнело. В открытую дверь, что вела во внутренний дворик, дул ветерок. Она встала и ощутила пульсацию в голове. После выпитого виски у нее начиналось похмелье. В открытую дверь террасы надуло небольшой ворох листьев, которые теперь от ветра трепахались на ковре. Эрика наклонилась, подняла их. Они были длинные, как будто вощеные на ощупь. Она признала в них листья эвкалипта. Эрика поднесла их к носу, вдыхая медово-мятный аромат, свежий и теплый. Ей сразу вспомнился Марк, и в груди потеплело. Эвкалиптовый запах был его любимый. Она покупала маленькие флакончики с эвкалиптовым маслом и наливала его в воду, когда делала мужу ванну. Зарывшись носом в листья, Эрика через открытую дверь террасы ступила в темный сад. Налетавший порывами прохладный ветер лохматил ее волосы. На дороге за домами темнел силуэт огромного эвкалипта. Грянул гром, и на ногу Эрики упала огромная капля. Потом еще, еще и вдруг дождь с ревом хлынул, как из ведра. С минуту она стояла, подставляя лицо дождевым струем, наслаждаясь ощущением льющейся на нее холодной воды. Громовые раскаты продолжались, дождь лел все сильнее, обрушивался стеной напрочь, смывая с нее соль слез и дневного пота, так что на ней нитки сухой не осталось. А потом до нее дошло. Когда она уснула, сидя на диване, дверь, ведущая во двор, была заперта. Эрика обернулась, глядя на чернеющий проем открытой двери, в котором ничего нельзя было различить. Она двинулась к краю сада с узкой клумбы, что тянулась вдоль забора, подняла большой камень и, чуть встряхивая его в руке, чтобы оценить увесистость, вернулась в дом. Включила свет. В гостиной было пусто. Она вышла в коридор, включила свет, держа камень наготове, чтобы при случае ударить им. Зажгла свет в ванной. Никого. Она дошла до спальни, включила свет тоже никого. Она опустилась на колени, заглянула под кровать, а потом увидела. На ее подушке лежал толстый кремовый конверт. На нем синими чернилами было выведено старшему инспектору Эрике Фостер. С гулкобьющимся бьющимся сердцем Эрика смотрела на письмо. Не выпуская из руки камня, она прошла в гостиную. Захлопнула дверь во двор, заперла ее. На улице было черным черно, и только дождь колошматил по стеклу. Она взяла свою сумку, нашла в ней пару латексных перчаток, надела. Не с первой попытки руки дрожали. Эрика вернулась в спальню и осторожно, приблизившись к конверту, подняла его с подушки. Она была здесь, у нее дома. Эрика не сомневалась, что это ночной охотник. Она отнесла письмо на кухню и положила его на стол. Дождь продолжал стучать по окнам, Эрика аккуратно вскрыла ножом конверт и вытащила из него открытку с изображением заката над морем. Солнце разливалось на горизонте, словно громадный кроваво оранжевый яичный желток. Сделав глубокий вдох, Эрика осторожно развернула письмо, в нем четким почерком синими чернилами было написано. «Не стой у могилы моей, не рыдай, ведь нет меня в ней, я не умер». Я стал буйным ветром, сверкающим льдом и солнцем на спелых колосьях. Я — ласковый дождик осенней порой, и звездная пыль темной ночи, а ранней зарею ты услышишь меня в порхании птиц в поднебесье. Не плачь у могилы моей, не скорби, ведь нет меня в ней, я не умер. Стихотворение американки Мэри Элизабет Фрай. 1905-2004. Под стихотворением стояла приписка. «Ты должна отпустить его, Эрика. От одной вдовы — другой. Ночной — охотник». Эрика выронила открытку на кухонный стол и, отступив на шаг, сняла перчатки с трясущихся рук. Снова обошла все комнаты, проверяя, заперты ли окна и двери. Убийца была у нее в квартире в то самое время, пока она спала. Долго она пробыла здесь. Смотрела, как Эрика спит. Она обвела взглядом гостиную и поежилась. Убийца пробралась не только к ней домой, но еще и проникла в ее мозг. Стихотворение было прекрасно. Оно не оставило Эрику равнодушной. Затронуло ее чувство утраты и скорби. И как только этой больной извращенке удалось задеть самые глубинные струны ее души.